«И вы согласитесь?» Блестящие глазки Флор затуманились. «Ничто меня не привязывает к нашим местам. Вернее, никто. Я так одинок!» Флор подавила вздох. «Я тоже!» Из столовой позвали майора. Он не знал ни минуты покоя и все время занимал гостей, ибо был поистине гостеприимным хозяином. Вскоре оттуда донеслись аплодисменты, и чей-то голос потребовал тишины. Доктор Мирандон собирался чествовать майора и его супругу. Выстрелила пробка, взлетев к потолку из бутылки шампанским. Гуляка и Флор тоже пошли послушать здравицу. Речи Мирандона сказал, гуляка нельзя пренебрегать. Донора Зилда, не в силах сдержать свою радость, заявила, глядя вслед удаляющимся под руку молодым людям. Чем не пара? Разве не созданы они друг для друга? Если будет на то воля Божья. Что ты говоришь? Подумайся, ведь они только познакомились, а ты уже мечтаешь о свадьбе. Лита покачала головой. Сестра совсем спятила в погоне за богатым женихом для дочери. Донора Зилда выпятила свою высохшую грудь и бросила высокомерный взгляд на недоверчивую лику, а затем направилась в столовую, откуда доносился чей-то бархатистый, смягченный пивом голос, произносивший тост. Удачное начало было встречено аплодисментами, И Миран Бон отважно продолжал. «На нетленных страницах истории, дамы и господа, сверкающими золотыми буквами будет запечатлено славное имя майора Пержантино, человека экстраординарных заслуг» Оратор слегка запнулся на этом длинном слове. «А также имя его благороднейшей супруги, украшающей наше общество, Бонны Ауроры, ангела воплоти. Да, дорогие дамы и господа, ангела чистого и невинного, преданной супруги, добродетельной, как бронзовая дева. Пройдоха Мирандон стоял среди гостей с бокалом шампанского в поднятой руке и пленял всех, в том числе и хозяев дома своим красноречием. Майор блаженно улыбался. Его преданная супруга, добродетельная, как бронзовая дева, смиренно потупилась. Еще никогда праздники в ее доме не бывали такими торжественными. Бона-аурора — это неземное существо, поистине святая, Божье создание. Глаза Божьего создания наполнились слезами. Роман «Флор с Гулякой» кончился тем, что они поженились. Но, как выяснится впоследствии, без помолвки. А значит, нарушив общепринятый порядок и обычаи, которые свято соблюдаются во всех уважаемых семьях. Роман этот как бы пережил два этапа, резко отличных друг от друга. Первый – спокойный лучезарный, можно было бы назвать голубым или розовым. Он характеризовался ясностью, всеобщим согласием, какой-то праздничностью. Второй этап, тревожный, с преследованиями и встречами украдкой, характеризовался ненавистью и враждой, перешедшей в открытую войну. Сначала Дона Розилда – Превзошла самая себя. Проявив резкую любезность и понимание, она во всем потакала молодым. А потом ее словно подменили. Она преисполнилась отвращением и мстительной злобой. Наблюдать это, возможно, было и любопытно, но не очень приятно. Теперь она пошла бы на все, только бы не допустить брака дочери с этим негодяем, Язвой, чумой. Эти мерзкие определения относились к гуляке, которого еще совсем недавно она считала лучшим юношей в бои, самым выгодным женихом, самым красивым, самым великодушным, самым чистым и мужественным.